Если же проанализировать общую ситуацию развития наших представлений в области механики, то нужно сказать, что каждая из механик на определенном научно-историческом этапе формировалась на базе трех фундаментальных представлений. Первое – формулировка выбор принципа относительности движения. Второе – введение геометрии пространства, в котором происходит движение и взаимодействие объектов. Третье – описание материальной среды, которая обеспечивает взаимодействие между телами. Эти основополагающие представления в том виде, как они здесь представлены, не только не предлагаются учащимся современных школ, об этом даже не упоминается. Однако из курса школьной программы известно, что механика Ньютона базируется на следующих фундаментальных представлениях. Первое – на относительности инерциальных систем отсчета. Второе – на геометрии Евклида; третье – на существовании эфира. Здесь эфир – это некая упругая материальная среда, обеспечивающая взаимодействие тел, обладающих гравитационным полем. Согласно теории Ньютона, только благодаря наличию эфира осуществляется притяжение тел через силы гравитации. Эти представления претерпели кардинальные изменения по всем трем позициям, когда в начале нынешнего века были сформулированы принципы механики Эйнштейна. При этом принцип относительности инерциальных систем был заменен на принцип относительности локально-лоренцевых систем. Это системы, которые описывают поведение движущихся тел со скоростями соизмеримыми со скоростью света. Геометрия Евклида была заменена на геометрию Римана. Понятие эфира было заменено на понятие физического вакуума. В рамках современных знаний физический вакуум представлял из себя, подобно эфиру, некую универсальную среду, заполняющую пространство, но обладал свойствами отличными от свойств эфира. С этих позиций у нас... Впервые появляются общие точки соприкосновения между столь далеко отстоящими друг от друга знаниями, как миф и современное научное представление. Второе семь ведических уровней мироздания и теория физического вакуума. Еще в Ведах, датированных четырьмя двумя тысячами лет до нашей эры, утверждалось существование некой первичной праматерии, из которой рождается все, и в которую все возвращается. Надо сказать, что ныне в научной концепции вакуума этот постулат обретают вполне осмысленное понимание. Физические свойства этой среды таковы, что она внутренне самоскомпенсирована. Сумма положительных зарядов компенсируется суммой отрицательных. Левое вращение компенсирует – правое вращение. Масса покоя ее элементов равна нулю. Поэтому для нас данная среда как бы ненаблюдаема, и у нее в первом приближении нет способа сообщить нам о своем существовании. Она нейтральна по отношению к миру физической материи. В то же время эта среда обладает колоссальной эквивалентной плотностью, которая на 95 порядков превосходит плотность воды. Мы не сгустки материи в этой среде, а пузыри. Однако с позиции физики последних десятилетий выяснилось, что в действительности эта среда все же дает о себе знать. Дело в том, что в ней происходит ряд процессов, в которых современная физика еще не разобралась окончательно. Эти внутренние динамические процессы приводят к тому, что в вакууме наблюдается явление самозарождения вещества. Употребление термина самозарождения указывает на наличие процессов, которые физика пока объяснить не в состоянии. Особенностью вакуума является то, что в нем ниоткуда возникают электроны и позитроны. Как говорят физики, возникают виртуальные электрон-позитронные пары. Виртуальными они названы потому, что существует очень короткий промежуток времени. По прошествии этого короткого промежутка времени они опять объединяются и исчезают в той же точке среды, в которой и возникли. Такие флуктуационные процессы в вакууме, приводящие к появлению виртуальных электрон-позитронных пар, как раз и являются одним из подтверждений того, что эта первородная среда существует, она порождает материю. Надо отметить, что с точки зрения современной физики данная модель есть Точное описание того, о чем говорят ведические источники. Как это и было интерпретировано выше, среда, из которой рождается все и в которой все возвращается, существует. Именно вакуум и представляет собой ту первичную среду, которая является праматерией, или с точки зрения материалиста, материальной средой, не содержащей, собственно, вещества». Эта среда состоит из материи, которая, как говорят физики, не обладает массой покоя. С этих позиций вакуум перестает быть нейтральной средой, и как было показано в работах русского теоретика Геннадия Ивановича Шипова, в этом случае можно написать систему уравнений, которые описывают данную среду, причем описывают аналитически точно, так же точно, как законы Ньютона способны описать движение физического тела. При таком подходе мы получаем возможность достаточно полно описать окружающий нас мир и, наконец, показать, как он устроен с точки зрения этой теории. При таком подходе математически моделируется представление о мире, как о системе, состоящей из семи уровней реальности. Именно так его описывают ведические и эзотерические источники Только с учетом всех указанных уровней мы получаем непротиворечивую картину, отображающую в совокупности весь тот мир, в котором мы существуем. Схематически последовательность этих уровней реальности представлена на рисунке 1. Уровни с первого по 6 – это хорошо известные из физики средней школы твердые тела, жидкости, газы и элементарные частицы или плазма. Пятый уровень – Уже упомянутый физический вакуум, порождающий элементарные частицы или плазму, из которых идет формирование атомов, молекул и материи в трех агрегатных состояниях. Однако в соответствии с теорией физического вакуума существование материи не ограничивается уровнем собственно физического вакуума. Об этом на сегодняшний день уже написано множество статей и монографий в физической литературе. Оказывается, что есть еще так называемые первичные торсионные поля, отвечающие шестому уровню, о них мы скажем чуть позже, а еще выше, есть состояние материи, которое было условно названо «абсолютное ничто».